Часть третья. Земляная черепаха. Магнигоферус полифемус. Из архивов филантропического общества страгийских кротобоев. Воспроизведено с любезного разрешения общества. Глава 28. Итак, они были в центре мира. Шем прилагал все усилия, чтобы не глазеть, как новичок. Но на Манихики это было непросто. Их поезд еще даже не подошел к запасным путям самой большой гавани познанного мира, а посмотреть уже было на что. Они шли сквозь оживший бессистемный каталог транспортных средств, мимо команд, которые не обращали на них никакого внимания, и тех, которые не сводили с них глаз, мимо тех, чья одежда обличала в них соседей по строгею, и тех, которые казались то ли сошедшими с картинки, то ли вышедшими из сна, и мимо локомотивов, точнее говоря, мимо различных транспортных средств, поскольку не все поезда обладали механизмами. Вот, к примеру, небольшой состав всего три вагона — Маневрирует в гавани по рельсам, а тянут его туда и чуда, а за прикрепленные крайним вагоном канаты, две большие птицы. Пожалуйста. Поезд конюк, посланец архипелага Тикхи. Деревянные поезда, увешанные масками, поезда, покрытые штампованными оловянными формами, поезда чаебака, декорированные орнаментами из костей. Поезда с двойными и тройными палубами, поезда в пластиковых чехлах с пятнами акриловых красок, поезда, влекомые грохочущими и лязгающими дизельными машинами, такими же, как у Медаса, шумные, суетливые буяны-паровозы, которые плюются и свистят, и рыгают грязными облаками пара, словно не в меру расходившиеся младенцы, и много чего еще. Обширная экосистема разнообразных поездов. Вот они уже под проводами, проходят последние мили ухоженных прибрежных путей, и вдруг прямо перед ними кургузый состав из покорежной стали, почти без окон, а те, какие есть, затемнены. Его колеса вращают странные пистоны, они выгнуты назад и торчат в стороны. Почему вдруг помрачнел Фремла и другие члены команды? откуда это плохо скрытое омерзение на лице капитана напхи а так это галерный поезд в его душной утробе десятки рабов сидят прикованные к своим скамьям и крутят рукоятки, которые вращают колеса а ритм им задают хлысты. — почему такое разрешают выдохнул шем манихики считают себя цивилизованным городом говорит Фремла. На берегу рабства нет. Но ты же знаешь закон порта. На любом причалившем составе действуют законы дома. А законов в землях Рельсоморья столько, сколько самих земель. В иных из них есть рабы. Шем уже воображает, как он вышибает двери проклятого поезда и бури проносится по его коридорам, расстреливая ублюдков-надсмотрщиков направо и налево. Собственная беспомощность угнетает его. Вот солярные поезда из Гулфавкаля. Лунарные, бог весть откуда. Педальные, из Минданы. Вот заводные поезда, все в изящных завитушках, точно огромные музыкальные шкатулки с ключами. Их, распевая песни, вращают рельсовики, которых жет приветствует радостными криками. Поезда из Клариона. Их приводят в движение установленные на них ступальные колеса, по лопастям которых рысью бежит команда. Короткие составы, запряженные стадами копытных, достаточно крупных, чтобы им были не страшны грызуны прибрежного рельсоморья. Одноместные поезда. Громадные военные поезда, увлекаемые вперед неведомой силой. Электрические поезда. При движении рассыпающей искры. Манихики. Первым заданием Шема в новом порту оказались не повязки, как он думал, не уборка купе доктора Фремла и даже не поход в лавку за разными разностями, которые могли понадобиться поездному врачу. Нет, вместо этого Шем, прямо на глазах удивленно сощурившегося Фремла, получил от капитана приказ сопровождать ее, как она выразилась по ее надобностям в Манихике сити «Ты ведь никогда не бывал здесь раньше?» — сказала она, натягивая перчатки. Левая изменена под стать ее неорганической руке, проверяя пряжки и пуговицы фрака, смахивая пыль с панталон. «Нет, капитан!» — Шем пожалел, что ему не во что принарядиться. Вокруг дрезины шумом и хрустом раступала земля, Из нее высовывались тупорылые морды местных кротов и земляных крысят, полуприрученных и раздобревших на отбросах и органических отходах. Слепые или нет, в глаза Шему они заглядывали. Дэйби всю дорогу до гавани сидела, вцепившись в его плечо, пока они не сошли на твердую землю. В город, который, как считал Шем после первого знакомства с алкоголем, Кружил голову не хуже спиртного. Шумные доки, плотная многоязыкая толпа, Свист, смех, крики «Поберегись!», Люди в одеждах всех мыслимых цветов и фасонов, От нищенских лохмотьев И прорезиненных спортивных костюмов До цилиндров жрецов великого Огма, Под стать их щеголеватому божеству. И, конечно, на них Шем смотрел особо, Импровизированные формы сальважиров в сумасшедших цветастых заплатках. Ученые из Роквейна наблюдали за факирами из Тарпа. Посланцы Каига, подхватив свои длиннополые одежды, обходили манихейские лужи. Охотники в комбинезонах острова Питман обменивались картами и сплетнями сап-дайверами колонии «Кокос». Набережными владели воры и мошенники всех мастей, наперсточники, трясуны, лжеуцелевшие после лжекатастроф, клянчившие милостыню. Сама история, казалось, теряла в этом городе смысл, или, по крайней мере, впадала в ступор. Вот величественное новое здание, облицованное стальной штукатуркой. А рядом с ним развалюха, пережившая не одну сотню лет. Архитектурная полукровка. Повозки, запряженные тягловыми животными, рикши и автомобили с двигателями внутреннего сгорания катились, тащились, ползли или неслись по разнообразно обставленным улицам мимо домов, построенных из того, что, казалось бы, даже отдаленно не напоминало строительные материалы. Можно было подумать, что их сооружали на пари. Повсюду неспешным шагом прогуливались офицеры в кителях. Они наполовину несли дежурство, наполовину показывали себя, а наполовину флиртовали с прохожими. Да, вот именно так, на три половины. Куда иначе уместить столько чванства и щегольства? Один и тот же офицер мог в одну минуту в шутку крикнуть что-то вслед пробегающему мимо ребенку и тут же с твердой уверенностью представителя власти вмешаться в какую-нибудь мелкую разборку. «Представляю, каковы они в деле», — подумал Шем. Рельсовый флот беспощадно действовал против пиратов, участвовал в спасательных миссиях, заплату защищал острова, не имевшие собственных вооруженных сил. дэби вспорхнула в нижнее небо и понеслась вдаль исследовать карнизы, резьбу и статуи на домах, выполненные, как догадался Шем, из утиля. «Осторожно!» — крикнул он ей вслед. А вдруг в небе над манихики летают скорпионы величиной в руку? Откуда ему знать? Он проталкивался через толпу, стараясь не отстать от капитана. Мимо магазинов, уличных палаток и разносчиков с бутылками и магнитами, цветами и камерами, картинками со зверями и ангелами, которые днем наказуют спесь, а ночами втихую ремонтируют пути свертокрылыми птицами из-за предельного мира. Наконец мимо потянулись книжные лавки. Шем обратил внимание на то, что понятия их владельцев о сути книги отличались беспредельной широтой. Темные комнаты были заполнены кожей и бумагой, дисками для ординаторов и бобинами с пленкой. Напхи везде узнавали, приветствовали любезно. Не раз и не два она останавливалась у прилавка, называла свое имя, и продавец вытаскивал на свет огромный грузбух или выводил на экран какой-то список. Неведомое, бурчали они. «Верно? Общая теория, а также дрифующее означающее, асимптоматический телес, уклончивая цель, потеря. Вы у нас по этим разделам они сопоставляли список интересовавших ее наименований с заглавиями недавно поступивших текстов, вышло новое издание «Философия охоты» Сулеймана. Да, еще была статья, погодить-ка. Да, «Хватай добычу» и «Капитан-философ Квортер-Ли». Три выпуска тому назад. Но вы ее наверняка уже видели. И так далее. «Что я тут делаю?» — думал тем временем Шем. — Если ей надо, чтобы кто-то таскался за ней по пятам, взяла бы лучше Шасандра. Капитан, точно услышав его мысли, пробормотала. — Ну же, Сураб, разуй глаза. Твое предложение привело нас на манихики. Отличная была мысль. Так неужели теперь ты все пропустишь? О достоинствах предлагаемых ей текстов она размышляла долго. Те, которые решила купить, она без слов передавала Шему. Сумка становилась все тяжелее. Над крышей ветхой, местами развалившейся громадой склада, где, судя по шуму, разговаривали сразу много людей, кружила любопытная Дэйби. Напхи взглядом проследил ее полет. «Напомни мне», — сказала она, «где, по мнению твоей подруги, можно купить следующее устройство?» «Скаблинг-стрит». — отозвался Шэм. — Рынок! Она говорила, что весь лучший утиль там. Капитан показала на табличку на стене. «Рынок Скаблинг -стрит — Рынок Скаблинг-стрит. У Шэма упала челюсть. Напхи, без сомнения знала, какие именно артефакты ему не терпится повидать. Неужели, протаскав его весь день за собой по книжному рынку, она все же решила вознаградить его, за то, что он сказал ей про устройство. «Итак», — сказала Напки, и неожиданно изящным движением обеих рук показала ему, чтобы он шел вперед. «Я иду за утилем».